Глава шестая. Проучившись еще несколько дней, старательно избегая Миллера и Дессу де Морель, я дожила до долгожданных выходных. В больничное крыло попасть за это время так и не удалось. Но уже после вылазки в город меня ждет дежурство, а значит, и разгадка таинственного знака. Обещанная от дознавателя записка, полученная на следующее утро, Ясности не прибавило. Все, что он поведал, мне будет необходимо принести клятву о неразглашении. Пациент, скорее всего, не будет рад нашему появлению, и обычные зелья, амулеты, заклинания делу не помогут. И зачем я там нужна? Неопытный лекарь против несговорчивого больного. Обходясь одной чистой силой, сомнительный будет результат. Рифер и уже узнавший обо всем Тьяна обещали в этот день достать нужный артефакт, чтобы ни у Ректора, ни у Десса Ойлистрея не возникло никаких подозрений. Печально, что прошу подругу обманывать мужа, но она успокоила меня тем, что клятву не разглашать секрет она дала раньше, чем вышла замуж. С Джейсоном все было не так радужно. Рассчитывая провести первую половину дня с юношей, Сильно расстроилась, узнав о наказании дознавателя. Тот не оставлял до Корнесу никаких шансов, оставив отрабатывать на кухне несколько смен без применения магии. Меня же Десая Агата не впустила, когда я попросилась помочь парню с мойкой кастрюль и тарелок. Дес Оилестри запретил. Отрезала эта милая женщина и захлопнула дверь перед моим носом. «Вы готовы, адептка?» встретил меня Миллер возле входа в корпус в назначенное время. — Конечно, Десс-преподаватель! — поджала губы из-за его насмешливого взгляда. — Что-то вы не рады. — Ну что вы! — с сарказмом ответила на вопрос. — Люблю, когда меня вынуждают к чему бы то ни было. — Можем все отменить. — Все! — сдаваясь в этой перепалке. — Больше не буду так говорить. — Передумаю это еще, и я попаду, но точно не на кухню, а в подземелье вполне. Тогда идем. Он похлопал по своему локтю, призывая подхватить его, и коснулся камня, образуя портал. Мы шагнули в рамку и перенеслись в столицу на главную площадь. Город жил своей очень суетливой и шумной жизнью. Всюду повозки, крики возничих, попрошаек, местных торгашей. Огромное количество магов и людей сновали по своим делам. «Ненавижу порталы!» — высказалась я, немного отдышавшись и подавив чувство тошноты. Дознаватель хмыкнул, соглашаясь. «Но вот по его лицу не скажешь, что резкий перенос с места на место доставил ему хоть какое-то неудобство». «Так куда мы? И кому? Уже можно узнать?» нет Он заложил руки за спину и твердым шагом пошел вперед к небольшой улочке между двумя кондитерскими. Мне не оставалось ничего, только догонять своего спутника. «Чем вас так покорил адеп де Корнес?» — поинтересовался вдруг преподаватель, когда я догнала его. От вопроса смутилась и растерялась. «Для чего вы спрашиваете?» Интересно, чем же покорил Джейсон первую красавицу Академии? Вот теперь мое лицо заливал румянец. Слова Миллера были приятны женскому тщеславию, но с ним нужно держать ухо востро. Пусть не думают, что грубая лесть и комплименты заставят меня раскрыться, выдать себя. Вы не правы, красавиц у нас достаточно. Я скорее первый изгой Академии. Теперь не правы вы, Лексия это брат сестрой де ланкуры и отвергнутые вам поклонники распространяют слухи и строят козни ученикам по большей части все равно просто никто не спорит с богатыми и влиятельными десами и то верно так вы ответите на вопрос вот хитрый лис, а тему уйти не удалось не знаю пожала плечами «Может, потому что он вежливый, умный, заботливый?» «Очень заботливо тащить девушку на свидание, вопреки всем правилам Академии», — заметил вдруг Миллер. «А вы сами, будучи адептом, не гуляли с девицами по ночам?» По глубокому молчанию поняла, что преподаватель так делал, и ответить ему нечего. Дракон резко остановился, выбрасывая руку и не давая идти дальше. Мы пришли. Он поднял взгляд на небольшое белое строение. Дом был в запущенном состоянии, покосившись в трещинах, все ставни на окнах закрыты, по стенам пополз плющ и лозы винограда. — Кто здесь живет? — Мой друг Лекси, — печально выдохнул дес Прежде чем мы зайдем, вам необходимо принести клятву, а потом выслушать, что я скажу. Мне прямо на улице слова клятую произносить, скептично высказалась, замечая проходящих мимо людей. Нет, покачал головой мой спутник. За домом есть навес. Давайте отойдем туда. Как только мы нашли укромный уголок, я пообещала богам и дознавателю, что буду молчать об увиденном. Совершив необходимый ритуал, Миллер вдруг взял мои ладони, И, несмотря в глаза, произнес, — это важно для меня. Я не мог попросить об этом Десаю Артрайт или Десу Десаврир. Они будут жалеть мага, который здесь живет. — А я? — выгнула бровь, удивляясь поведению сурового дознавателя. — Я не буду жалеть? — Думаю, что нет, — загадочно улыбнулся тот. — Вы молоды и полны энтузиазма, а он... — подмигнул мне. Как известно, заразителен. Теперь я совсем терялась в догадках, что меня ждет. Несколько раз постучав и не дождавшись ответа, главный дознаватель империи силой толкнул дверь и практически вломился в помещение. — Пойдем. Подхватил меня за кисть и утянул за собой, несмотря на мои протесты. — Мы как преступники! — бастовала против такого вторжения. Если нас не хотят видеть, зачем приходить? — Он никого сейчас не хочет видеть. Давайте вы будете храбрее, адептка, и выполните наш уговор. Вот же дракон, подавив желание кинуться с кулаками на мужчину, последовала за ним к лестнице. — Уилл! Уилл! — стучал по стенам Миллер в поисках друга. — Я тут! — услышали мы хриплый голос, как только поднялись по ступеням. Преподаватель остановился, сжал мои руки около плеч и, пристально глядя в глаза, попросил. «Прошу вас, не реагируйте на обидные реплики. Он не смирился с тем, что случилось. Будет гнать вас от себя. Но я верю в характер и стойкость», — Тревиль. «Богиня мира! Да что он затевает?» Эта неизвестность начала сильно утомлять еще раз воспользовавшись грубой физической силой дознаватель распахнул самую дальнюю в коридоре дверь мать твою миллер что ты здесь забыл я аккуратно вошла вслед за одессом оллистроем в помещение с затхлым воздухом везде окурки пустые бутылки из под виски разбитые стаканы и мусор на диване восседал мой будущий пациент одетый в одно нижнее белье и укрытый пледом по самую макушку. В руках сигарета и бокал с янтарной жидкостью. Пока не понимаю, что происходит, но если это просто алкоголизм, то этому дракону я не помогу. Он был драконом. С того момента, как я зашла внутрь дома, почувствовала тяжелую ауру магического существа. Именно с этим что-то было не так. «Я пришел навестить тебя, друг» поздоровался дознаватель распахивая окно в попытках проветрить комнату а зачем девицу притащил на куртизанку что то не похоже мэтр даже ухом не повел услышав ругательство в мою сторону я говорил что стал преподавателем в академии а это лекия одна из моих студенток незнакомый мужчина расхохотался расплескивая содержание бокала Тащить студенток в дом к пьяному дракону? Она точно твоя адептка. Как она на это согласилась? Стараясь не реагировать на обидные намеки, включила магическое зрение, изучая ауру. Мужчины беседовали, поглядывая на меня, но я не вникала в беседу. Раз пообещала помочь, пора приступать. Склонив голову на бок, считывала все, что могла разузнать. Здесь явно душевная травма и физическая. Такой же темноволосый, как большинство драконов, широкоплечий и мускулистый воин. Тело испещрено недавно зажившими шрамами. Почти уверена, что он один из тех, кто защищал границы, когда пала завеса веса. Морта, я догадалась, и еще раз прочувствовав атмосферу, убедилась в своих ощущениях. Миллер был прав. Жалости я не испытывала, скорее презрения. Обидно, что сильный дракон, пусть и бракованный, довел себя до такого плачевного состояния. Очнувшись, выходя из транса, я услышала обрывок фразы. «Я же сказал, не надо меня жалеть. Со мной все понятно. Уходи и забери свою практикантку». «Значит так». Не на ту напал. — Верно, мэтр. Я вздернула нос, морщась от неприятного запаха. — Вам не кажется, что вы растрачиваете силы на того, кто недостоин этого? Дознаватель в полном шоке уставился на меня. — Что ты сказала, девчонка? — сощурился пьяный маг. — Да мне хватит щелчка, чтобы тебе хребет переломить. — Так давайте. — ободрила его. «Вы встать-то сможете?» «Лекси!» — пытался прервать меня Миллер. Но раз уж просил довести работу до конца... «Нет!» — перебила Десса. «Вы не видите. Ваш друг упивается жалостью к себе. Я не работаю с такими. Он не видит дальше своего носа, уверившись в собственной беспомощности. Он даже не пытается лечиться, а просто заливает горе крепким алкоголем». — Да я... — встал и сразу сел друг моего преподавателя. — Что ты знаешь о потерях, простушка? Небось, учишься в своей академии, а на каникулах таскаешься к родителям? Даже жизни не видела за стенами родного дома. — Ну, конечно, только вы можете кого-то потерять. Я скрестила руки на груди, отвечая с сарказмом. — Откуда ему знать про мои потери? — Интересовали ли вас раньше переживания других? И, не давая ему ответить, сказала, «Ваш дракон жив, просто покалечен. Вы сейчас не можете почувствовать его. И так будет довольно долго. Вам нужно лечение». Возникла неловкая пауза. Оба мужчины уставились на меня. «Это, кстати, мой друг Уильям Сеймур», ввернул Десс Оллистрей, все еще пребывавший в шоке от моих слов. «С чего ты так решила, простушка?» Уилл, — одернул друга Мэтр, — будь вежлив. Она не хотела сюда идти точно так же, как и ты не хотел встречаться со мной. — Простите, — ухмыльнулся пациент. — Так с чего ты так решила, Лекси? Меня осмотрело полсотни целителей, и все, как один, твердили, что мой дракон погиб. Я больше не изменю и постась Да я больше не слышу и не чувствую его. Взорвался от негодования. «А ты, мелкая ученица, говоришь мне, что он жив?» Я закусила губу, испытывая гнев и одновременно ужас. Как сказать несчастному, что на нем путы из темных заклинаний, скрытых иллюзиями? В столице сейчас иллюзорников нет, а лекарей иллюзорников нет во всей стране. Мне же видно, что ограничивает его дракона от перевоплощения. За один день я с этим не справлюсь но если постараться, то, возможно, смогу помочь. Я очень талантливая. Попыталась выпрямиться и придать своему голосу больше твердости. — Ты точно знаешь? — обратился ко мне Миллер. — Уверена? — Да, — кивнула Дессу. — Это факт. С чего вы решили, что именитые ценители равны по силам? Только зайдя в дом, я почувствовала вашу ипостась, Десса Аймур. Он далеко не страдает, зализывая раны. Ваше поведение не помогает ему в лечении. Что со мной? Мира, как выйти из этой ситуации? Я словно меж двух огней. Пациент, которому необходимо раскрыть подробности про невидимые путы, видные только мне, и дознаватель, разыскивающий иллюзорника. С другой стороны, о своих силах я молчала не только в Академии, но и в Датхаре. Кроме матери, никто не знает точно, каков мой скрытый дар. Придя в этот дом, я дала клятву о неразглашении. Сочурила глаза и посмотрела на Миллера. Не спрашивала, доверилась. Согласитесь ли вы оба дать такую, взамен обещание рассказать, что я знаю про дракона, и на попытке вылечить выла Мужчины ответили хором. — Да, да. — Я жду. Расправив плечи, я постаралась успокоить нервное дыхание и гул своего сердцебиения. Они оба произнесли необходимые для меня слова. Когда боги отметили искренность, я решила признаться. Тут дело в даре. Мой второй искрытый — иллюзии. В этот момент я избегала взгляда преподавателя. Страшно. и Еще непонятно, во что мне выльются мои слова. «Ты иллюзорник, Лекси?» Подошел ко мне поближе мэтро с удивленным лицом. Хотя, казалось, удивляться-то больше и некуда. Пришла в незнакомый дом, поставила диагноз, нахамила. «Да, всегда была». «Так вот как улизнули Тьяна с Рифером, когда меня оставили с вами в академии». Он взъерошил свои волосы. «Поверить не могу». «Сколько ты уже водишь за нас ректора и остальных?» «Как поступила с первого витка?» «А почему ничего не сказала? Да тебя бы вся империя на руках носила!» Я смолчала, не желая делиться остатками своих секретов, и перевела тему на ранение Уильяма. «Кто-то из магов Вауха опутал вас заклинаниями, когда вы были в драконе-ипостасе, и тяжело ранил». «Верно». Уже заинтересованно отвечал мужчина, не потрунивая, не перебивая, наоборот, ловя каждую мою фразу, следя за движениями. Вы с трудом обратились, а ваш зверь теперь старается вылечиться. Он тоже не слышит голоса, тоже боится. Оттого и раны долго затягиваются. Перестаньте вести себя словно подзаборной пьяница. Вы не поможете ни себе, ни дракону. — А ты можешь мне помочь? — с огромной надеждой в голосе спросил Дэс Сеймур. — Не знаю, — покачала головой. — Я такое не лечила. Миллер вернулся к другу и положил руку на его плечо. По лицу видно, что он сочувствует, сильно переживает. А уж как рад новостям от меня. Пронырливый Ищейка как будто сразу был уверен, что я увижу больше, чем другие целители. «Лекси — талантливый лекарь. Она найдет выход. Вот это поворот. От своего призвания не отказываюсь, но мои силы не безграничны». Дэ Сеймур встал и под громкое хмыканье дознавателя накинул плед на свое не очень одетое тело, чтобы не смущать меня. «Я смогу опять летать, смогу обратиться!» «Вы бы так не обнадеживались!» Поспешила унять пыл. Не откажу в помощи, но пока мне неизвестен способ лечения. Нет опыта, да и про заклинания хаоситов мало информации. «Неважно», — махнул рукой мужчина. «Я как и твой...» Тут он с ехицей взглянул на Ойлистрея. «Преподаватель, верю в тебя. Проси, что хочешь. Если не за выздоровление, то хотя бы за обретенную надежду». — Для начала оденьтесь. В очередной раз отвернулась от спавшего пледа. — Я все-таки девица, принцесса. Полуодетые драконов вгоняют меня в краску. — И помойтесь, — добавила поспешно, когда он начал уходить. — Я осмотрю вас, попробую подцепить путы, а там решим, что делать. — Понял, — кивнул Уильям и удалился. Теперь предстояло самое трудное. Объясниться с главным дознавателем Оридии. — А вы не такая простая, как я думал, — сузил глаза тот. От страха дрожали руки, и, решив их занять, намагичила пару бытовых заклинаний, а потом и вовсе самостоятельно приступила к уборке. Собирая грязную одежду по комнате, отдалялась от задумчивого Десса. — Вот уж, простите, так думать повода не давала. — Согласен, — кивнул Миллер. — Расскажите, что же вас удержало от признания ради благополучия короны, адепт Катревиль? Мой маневр он понял и с каждым вопросом сокращал расстояние между нами. — Вы используете магов, даже не спрашивая мнения, — ответила полуправду Или держите около себя. Я женщина, Десая. Меня же, как только узнают, Замуж выдадут за какого-нибудь чиновника, чтобы никуда не делась Вы плохо знаете императора. Разве при знакомстве с ним он произвел впечатление тирана и деспота? — Он нет, а вы очень, — отпрыгнула, когда дознаватель подошел слишком близко. — Стоять! — выкрикнул мужчина, осознав, что я двигаюсь к двери в полной готовности убежать. — Вы поклялись! — Да и не собираюсь никому рассказывать, пока вы не позволите. Но хочу выяснить мотивы. Я объяснилась. Обиженно засопела, вот-вот разрыдаюсь. Видимо, рассмотрев мое гневное лицо и блеснувшие слезинки, он пошел на попятную. Простите, адепт Катревиль. Сложно удержать в узде свои чувства, когда вы сами фантазируете онами. Тут и злость, и растерянность, и очень много страха. Прикинув в уме, я поняла, что он только что сказал, и испытала заново все те чувства, которые он перечислил. Дознаватель значит импат, плохая новость для его врагов и в особенности для меня. Хорошо, что в этот момент зашел заметно посвежевший Уильям Сеймур. «Готов приступить к лечению!» Браво начал он, но тут же смешался, завидев наши пылающие взгляды. — Я не вовремя. — Что вы? — отвернулась от преподавателей и присела на диван, приглашая сесть рядом будущего пациента. — Мы потом выясним свои разногласия. — Миллер недоумевает, как пропустил под своим носом иллюзорника, — усмехнулся мужчина. — Я недоумеваю от того, сколько всего в принципе упускаю, — недовольно отозвался дракон. Немного посопев, изображая оскорбленную невинность, приступила к лечению. Было бы больше опыта, а так я лишь подергала за эти фиолетовые ниточки. Они отнимали силы, впиваясь в тело здоровенного воина. От каждого неосторожного движения, от попытки разорвать их, Уилл морщился и вздыхал. — На сегодня все, — прервал дознаватель мою диагностику когда мне стало казаться, что еще вот-вот и нить разорвется. — Что? — Почему? — воскликнула я и Дэс Сеймур хором. Дэс Олистрей прошелся мимо нас, скрестив руки. — Вы не замечаете? У вас обоих почти истощен резерв. — Уилл! — обратился он к другу. — Лексия нужно в академию. Уже вечереет. — А твои раны не пойдут на улучшение, если ты будешь измучен. — Зануда! — заметно повеселевший мужчина бросил в дознавателя подушкой. Уже и не узнать в нем того хмурого, пребывающего в унынии воина. От такого мальчишеского жеста я развеселилась и широко улыбнулась. — Лекси, спасибо! — взял меня за руку Уильям, наглаживая пальцы. — Вы очень красиво улыбаетесь! Зардевшись, я хотела было поблагодарить за комплимент, но меня грубо схватили за запястье и вытянули с дивана. — Нам пора. Если адептка Тревиль согласна, буду приводить ее время от времени, чтобы разобраться с лечением. Почти прорычал на нас мэтр. — Конечно, согласна. Тихо пискнула, не понимая, от чего преподаватель злится. — и Еще раз спасибо. Задумчивым тоном отозвался Дес сеймур сверляв взглядом своего друга. Меня протащили в коридор и захлопнули перед носом дверь, оставляя в одиночестве. Перепады настроения у Оли Стрея начинали напрягать. Ему еще в академию меня вести, А когда он такой злой, хочется убежать на край света, в противоположную от датхара сторону. Не знаю, что происходило за стенами, так как наложили полог, но надеялась, что Уильяму ничего не грозит. В груди свербел червячок, который пытался донести до меня, что это банальная ревность. Но, с другой стороны, я адептка, девчонка, да еще и обманщица. С чего грозному дознавателю интересоваться мной как женщиной? Да я и впечатления такого не создаю. То ли дело Десса де Морель. — Вы готовы? — с силой хлопнул створкой Миллер, выходя из комнаты. — Да кивнула, пребывая в ужасе. «Тогда пойдем!» Словно не замечая выражения моего лица, выговорил преподаватель. Мы спустились обратно и в полном молчании дошли до центра города. Мне начинать разговор не хотелось. Я и так сказала слишком много. Благо, обязала его и Уилла хранить мою тайну. «Элексия!» Тихо обратился мэтр. «Да». Обернулась к нему. — А это ваша внешность. Я говорил, что вы меняли цвет глаз. Это не из-за иллюзий? — Нет. Тут же соврала дознавателю. — Артефакт и заклинание. — Занесите мне его, пожалуйста. — Зачем? — с удивлением поглядела на дракона. — Я дознаватель. — спокойно вздохнул тот. — Вдруг артефакт как-то не так работает? — Благая мир, надеюсь, ребята такое купили. Не очень-то хочется потом увиливать из-под цепкового взгляда этого мужчины. Хорошо. Коротко кивнула, решив не спорить. Мы прошли в общую арку портала, куда заходили все адепты, решившие погулять в городе. Своих друзей в очереди не увидела, но понадеялась, что они уже в академии. помните прижал меня к себе Миллер. «Все, что вы узнали или увидели, должно остаться в тайне». Ощутив горячее прикосновение от дракона, сжавшись, я тоже прошептала. «И вы помните об этом». «Такое забудешь», — хмыкнул тот и шагнул. Мы переместились и оказались вблизи главного корпуса. Опять подавив чувство тошноты, Дрожь в руках и все еще ощущая чужую руку Натальи, отстранилась. «Спасибо, Дессу Элистрей, за насыщенный день», взглянула на мэтро. «А вам, Лексия, спасибо за оказанную помощь. Не зря я так верю в ваши лекарские способности». «Ага», рассеянно отозвалась, заприметив стоящего на углу Джейсона. «Кажется, вас ждут», — не одна я заметила парня. Может и не меня, сомневаюсь, выдохнул Миллер. Как бы то ни было, у меня больше нет прав вас удерживать. Постарайтесь не попадаться в мои лапы по ночам. Конечно, Дэс, опять не своим голосом прошептала и унеслась прочь, боясь оглядываться. Я натурально за тебя переживал, набросился на меня юноша, как только я приблизилась. Боги, почему? Удивилась его формулировке. «Десс Олистрей строго наказал меня. А что он мог сделать с лекарем?» «Даже не знаю», — улыбнулась Де карнесу «Заставить лечить?» «Расскажешь, что довелось испытать тебе?» Не отреагировал Джейсон на подколку. «Нет, не расскажу. Даже не клятва тому причиной. Все-таки дружба — дело личное». Я с большим уважением относилась к таким вопросам. Ректор-император и этот дознаватель не мучили меня, Севу и Ричарда, по поводу наших взаимоотношений, поэтому и мы были столь лояльны к ним, не считает Тьяны, она все-таки любит своего мужчину. А вот Риферу на роду написано обманывать отца, и это он проделывал мастерски. «Прости, не могу», — вперила взгляд в пол. «Ничего, все и так понятно», — прижал к себе юный некромант. «Прошло так мало времени, всего одно свидание, а мы общаемся, словно самые близкие друзья». В голове, словно ступор, встал Миллер, и я сразу же отстранилась. «Ты долго ждал?» — спросила, не дожидаясь расспросов от парня. «Нет, Лекси», — мотнул тот головой. «Сам едва закончил, расстроился». Не хочешь сегодня погулять со мной?» В мысли опять проник преподаватель. Очень заботливо тащить девушку на свидание вопреки всем правилам Академии. «Благая мира, почему я сейчас думаю не о том? Еще пару дней назад я с таким удовольствием вытащилась туда, куда он позовет. Но не сегодня. Прости, Джейсон». Пожала плечами. «Не сейчас. День был тяжелый». «А завтра?» ливым тоном поинтересовался тот. — Завтра и узнаешь. Еще раз улыбнулась некроманту и обошла его со стороны. Очень хотелось в душе спать, а самое главное — разузнать, как дела у друзей. Распрощавшись с юношей, убежала, чувствуя тяжесть на сердце. Один день с мэтром, а я уже раздумываю насчет намерений декарнеса. Вот зачем мне все это нужно? а чего в голову приходит ищейка лекся наконец то ты вернулась обрадовалась мне подруга открыв перед моим носом дверь я без знаков приветствия тут же спросила все получилось а как же расплылся в улыбке рифер встретив меня в гостиной самый дорогой артефакт все лучшая принцессе! — хищно заключил принц ориди — Знаешь, мой дорогой друг, — сузила глаза, — принцесса могут и в зубы дать. — Боюсь, боюсь, — схватился тот за сердце. — Вот паяц. — Теперь расскажите обо всем, — набросилась на брата и сестру. — Все в порядке. Дезректор не задавал вопросов? — Конечно, нет, — закатила глаза Тьяна. — Я же сказала, что иду с братом в город. — И он так просто тебя отпустил? «Ну, допустим, непросто», — зарделась девушка. «Но ведь отпустил?» «Не переживай», — перебил ее риф. «Все купили. Можешь ходить с артефактом и пищать от восторга. Если захочешь огненно-красные глаза, он все исполнит». «Сколько же денег вы отвалили?» Ужаснулась, понимая, что не скоро расплачусь с ними. «Но здесь что у Мертарона, что у Дерассе, Взыграла семейная гордость. «Э, «Лекси, даже не думай!» Хором и очень серьезно отозвались друзья. «Ну, думать или нет, решать только мне. Правда, и жалеть себя по этому поводу нет времени». «А как ты провела выходной?» красивая загнула бровь и рыжеволосая некромантка. «Как-как?» всплеснула -как руками, вспоминая прошедший день. «Не могу рассказать». «Почему?» уставили четыре глаза. — Клятва. — Понятно, — расстроился юный дракон. — Подожди, — прервала его стенания — Кое-что могу, и это важно. Пришлось поведать соратникам о том, что дознаватель в курсе о силах Лекси Тривиль. И о его даре тоже поделилась. Насчет этого клятва не распространялась, а боевики болтать не станут. «Плохо», — все выслушав, заключила Тьяна. «Значит, он чувствует наши эмоции?» «Да». «А он успел прочесть тебя?» — забеспокоился дракон. «Скорее всего», — грустно вздохнула. Миллер упоминал, что видит много страха вокруг. Я подняла глаза на друзей и поймала их противные сочувствующие взгляды. «Они ведь раньше не были в курсе» насколько я дрожу, боюсь, переживаю. Лекся погладила меня по ладони подруга. Мы совсем разберёмся. Угу. Грустно кивнула я, глядя в окно.